Впервые в жизни она стала частью большой семьи. Сознание этого опьяняло, кружило голову. Дорога начала спускаться вниз, извиваясь серпантином по крутому горному склону, и неожиданно впереди показались лимонные рощицы и море, набегающее на полоску золотистого песка. Вилла Ариадна. — объявил Паулос. — Дом, из которого выдали замуж мою мать, и оттуда пойдем в церковь мы. После свадьбы она вернется в Афины с Марией и Аристей, а мы останемся здесь сколько захотим. Деревня вон там справа. Белоснежные стены поблескивали на солнце, и Валентина заметила... Оливковые и фруктовые деревья, а под ними пасущегося ослика. — Это дом моего отца! — гордо объявила Эванджелина Хайретис. Он был настоящий критянин, очень храбрый и очень красивый. Они высыпали из машины, и Валентина прошла через террасу, утопающую в жасмине в прохладные комнаты с мозаичными полами. Этот дом она никогда не покинет добровольно. Дом, в котором она останется, пока не родится ее малыш. Пожилая горничная, еще дороднее Евангелины Хайротис в накрахмаленном белоснежном фартуке поверх черного, доходившего до щиколоток платья, низко присела перед Валентиной, а потом обнесла всех крошечными рюмками миндального ликера. Паулос осушил свою одним глотком, но Валентина, заметив, что Мария и Реастея лишь скромно пригубили, последовала их примеру. Потом внесли маленькое блюдо засахаренных фруктов и высокие стаканы с прозрачной прохладной водой. На этом традиционная церемония приветствия закончилась, и Евангелина Хайритис торжественно провела Валентину по всем комнатам. Необъятная грудь свекрови удовлетворенно колыхалась при каждом восторженном вздохе Валентины. На стенах ничего не висело, и единственным украшением были пляшущие тени гранатовых деревьев, заглядывающих в открытые окна. Зато на кроватях лежали искусно вышитые покрывала с кружевными оборками. Мебель была изящной, украшенной тонкой резьбой. Ночью, когда они лежали в постели, вдыхая душистый ночной воздух, Валентина прижала руку Паулоса к своей щеке. — Ты сделал меня самой счастливой Паулос, я не смела рассчитывать на такое. Паулос всмотрелся в смутно белеющее в темноте лицо Валентины. «Я люблю тебя», — просто ответил он и, обняв жену, припал к губам нежным поцелуем. И все окружающее исчезло. В мире остались только сплетающиеся в объятиях тела, тихие страстные стоны и отдаленный шум волн, бесконечно наползающих на мокрый песок. На свадьбу собралась вся деревня. Мария и Эльстея исполняли роли шаферов, державших маленькие свадебные венцы над головами жениха и невесты, пока бородатый священник совершал таинство. На Валентине было белое кружевное платье, в котором венчалась когда-то мать Паулоса. Правда, швы в талии пришлось расставить. Фамильная вуаль невест Хайрекисов была накинута на волосы. В руках молитвенник Аристей и букет шиповника, сорванного Марии. Свадебное пиршество устроили под платанами на деревенской площади. На белых скатертях расставили блюда с голубцами в виноградных листьях, баклажанами и фасолью в остром соусе, рыбой и курами. На десерт подавали медовые ковришки, свежий инжир, шелковицу и гранаты. Паулос переоделся в национальный греческий костюм и выглядел поистине великолепно в черных сапогах до колен, панталонах, черной рубашке, широком поясе, шарфе и жилете с яркими узорами. На Марии и Аристее были длинные юбки, прикрытые белыми передниками с чудесной вышивкой ручной работы и вышитые крестьянские блузы. На шее и запястьях красовались золотые ожерелья и браслеты. Танцевали все, от мала до велика. Паулос утверждал, что всякий истинный грек любит танцевать, и в доказательство цитировал Валентине Илиаду. Узо и вино текло рекой, и даже священник в Митрие отбивал ногами такт. Танцы были головокружительно-быстрыми, зажигательными, когда присутствующие танцевали с переплетенными руками. И медленные хороводы, и танцы, в которых участвовали одни мужчины. «Ваше здоровье!» — повторяли сельчане, салютуя стаканами Валентине. Священник просиял в улыбке. «Будьте счастливы!» Валентина кружилась и подпрыгивала так, что платье обвивалось вокруг щиколоток. Здесь не суетились фотографы, не толкались репортеры. Для людей Аджиос Георгиос она была не Валентиной, голливудской звездой, а госпожой Хайрекис невесткой Эванджелины Хайретис с женой Паулоса Хайретиса. Она обрела дом и семью и не хотела ничего иного.